Глава сорок первая. Две полоски. Две полоски. За дверью туалета ждет меня, как притаившийся хищник Артур. Я в откровенном ужасе. Сколько тестов на беременность я держала в руках, и вот, наконец, один из них спустя столько лет положительный, а радости и восторга нет. Меня будто окунули в ледяную воду, встряхнули и опять топят. Вита. Стою, одергиваю юбку и покидаю туалет, Уходи. Проплывая мимо Артура, а он хватает меня за запястье и рывком разворачивает к себе. У нас будет ребёнок. У нас? приподнимаю бровь. Нет никаких мы. Есть я, есть ты и Как там Карина? Уже 4 месяца вашему. Как-то я позабыла, из-за чего мы развелись. Там же где-то пузатая Карина должна быть. Не нашему, глухо рычит Артур. Она залетела от кого-то другого. «Как тебе повезло, да?» «Вита, что?» «Мы так долго этого ждали», — стискивает плечи. «И вот оно случилось. А с чего ты взял, что в моей тошноте ты виноват?» — тихо спрашиваю я. «Не говори глупостей. Не было у тебя мужчин после той ночи. Медленно и с гневом выдыхает». «Дурное дело не хитрое». «Допустим», — зло щурится. «Допустим, это Илья». Отшатываюсь, и меня всё перекашивает от упоминания нахалу из прошлого. Вот он бы тоже, наверное, насел бы на меня с претензиями, что он теперь отец и отдавай-ка ему ляльку. Не Илья? Тогда кого запишем в отцы? Артур скалится в недоброй улыбке. Хорошо. Пусть это будет загадочный незнакомец, с которым ты успела украдкой от моих людей каким-то волшебным образом обменяться физиологическими жидкостями в подворотне. Почему в подворотне? Потому что любишь ты ходить домой какими-то заковыристыми путями и каждый раз меняешь дорогу. Это бессмысленный разговор. Даже если это не мой ребёнок, что вряд ли, учитывая мою слежку за тобой, это ничего не меняет. Обхват в это лицо тёплыми руками. Я люблю тебя, Вита, и готов воспитывать с тобой даже чужого малыша. Кстати, а почему мы не задумались в своё время об усыновлении или удочерении? Потому что мы с тобой два эгоистичных и моральных урода, отталкиваю Артура, потому что не видели дальше своего носа, потому что зациклились только на себе, потому что мы с тобой два незрелых идиота, Артур, что ты, что я? И удивительное дело, что мы с тобой продержались в браке целых 11 лет. И знаешь что? Что мы опять всё испоганили, рявкнул я. Всё-таки мы. Он улыбается. Я, сжимая кулаки и цыжу сквозь зубы, я смирилась с судьбой одинокой старой бездетной девы, повышая голос. Я уже котёнка себе присматривала, козёл ты винторогий. И план у меня были на пять кастрированных котов, персидских с недовольными плоскими мордами. А теперь, в новь толкаю Артура. Теперь я беременна. Я должна была убирать за котами, давить их шерстью, гладить их животики, а теперь у меня будет ребёнок. Нет, я против, против. Вскрикиваю, оседаю на пол с рыданиями и закрываю лицо. Я ужасная женщина. Я какая-то неправильная и колечная. раз не чувствую радости. Меня жрет страх перед неизвестностью. «Вита!» Артур присаживается рядом, обнимает меня и прижимает к себе. «Я вырываюсь, кусаюсь, даю злые пощечины, бью кулаками по груди Артура, который раз за разом рушит все мои планы на жизнь. Я приняла свое одиночество, настроилась на него, а тут мне такой сюрприз подкинули. «Вита!» — целует в макушку. «Не бойся, я же буду рядом». «Вот именно!» Вою ему в пиджак. И как же меня бесит, что ты с Кариной был не по любви. А давай мы не будем о ней. Нет, будем, глухо рычу в ответ. Влюбись ты в свою секретаршу, то ей бы сейчас мозги ковырял. Я однолюб. И да, тебе не повезло со мной, Вита. Ещё крепче прижимает к себе. И я сейчас прозвучат мои слова странно, потому что я хотел бы сказать что-то возвышенное и откровенное, но замолкает и шепчет: Я тебе обещаю, что не будет у меня других баб, только ты. Ну, конечно, отстраняюсь и презрительно смотрю в его лицо. Хочешь сказать, что эти 3 месяца у тебя не было ни одной бабы? Только ты и была. Я тебе не верю. Зло утираю слёзы. Это у тебя после виагры проблемы начались. Молча хватает за руку и прижимает ладонь к шеринке, под которой я чувствую твёрдую мужскую силу. Ты моя виагра, Вита. Накрывает волна жара. вырывается меня поцеловать, но я с возмущённым рыком отталкиваю Артура и отползаю к кабинке туалета. И очень вовремя, потому что в уборную заглядывает Катя, смотрит на Артура, потом на меня и тихо спрашивает: "Охрану позвать?" "Так он эту охрану и нанял", нервно смеюсь я. "И он же платит им". "Да?" Катя округляет глаза. "Да. Моя подпись на договоре была лишь для галочки. Ты нам мешаешь." Хрипло отзывает Артур. У нас тут серьёзный разговор. Она от вашего серьёзного разговора плачет? Катя хмурится. И вы вообще кто? Бывший муж, зло урчит Артур. Катя молчит несколько секунд и переводит взгляд на меня. Так вот, что значит поговорка: сапожник без сапог. Я в тихой истерике смеюсь. Вот точно. Решила женщинам помогать скрываться от неадекватных мужей, а самой некуда спрятаться от своего. И без Артура, его денег, влияния и связей, я бы не смогла примерить на себя роль воинствующей альтруистки. Только вот вчера охрана выпнула с территории центра какого-то бандита мелкого разлива, который обещал снести к чертям мой теремок и кому-то со скандалом позвонил, а после побледнел, спрятал телефон и ушёл, понурив голову. Вероятно, ему сказали не рыпаться против витаминки. что взяла под крыло его бывшую со сломанным носом. Всё в порядке, Катюш, смахиваю слёзы. Вас там ждёт одна девочка в кабинете. Катя слабо улыбается. Кажется, у неё серьёзные проблемы. Говорит, некуда идти.